Андрей с Дотей пришли на работу вместе. Как это было прекрасно! Он ее просто обожал. Такая рассудительная, правильная, всегда порядок на работе. Дотя дома могла быть ураганом страстей. Хотя во всей квартире после ее переезда к нему царил порядок. Андрей даже иногда скучал потому, что вещи выбирались по типу самые свежие. Однако с этим можно легко смириться. Когда дома такая смышленая и аккуратная подруга, это даже приятно. Ему нравилось, что она внесла в его жизнь аккуратность и комфорт. Больше не надо было по всей комнате бегать в поисках ключей или парного носка. Везде и во всем был порядок. Сегодня предстояло начать устанавливать в офисе новое оборудование. И эта мысль вызывала сильное рабочее возбуждение. Андрей еще с детства обожал возиться со всякой электроникой. Работает ли машинка от одной батарейки? А что будет, если карманную приставку подключить к розетке? Машинка поехала, а вот почему сгорела приставка, долго пришлось объяснять, а потом стоять в углу, шмыгая носом и утирая слезы. Потом были занятия радиотехникой и колледж. Там он показал себя во всей красе. С закрытыми глазами мог починить все, что угодно. Это была его стихия. Даже в армии ему повезло, он попал в штаб. А уж когда наладил работу компьютера командира части, то весь офицерский состав начал ходить к нему с проблемами и поломками. Это помогло провести время, используя для своих знаний, и спокойно уйти на дембель. После поступления в институт приходилось заниматься ремонтом техники на дому, установкой различных программ знакомым, которые в свою очередь рекомендовали его своим знакомым, с чего и стал немного зарабатывать. Да и много ли надо студенту? Нет, вечеринки, дни рождения и прочие праздники он посещал. В своей области, может, он и был заучкой, но никогда не отказывался от праздника жизни. Потихоньку пришел опыт в определении мест, где можно было по-разному провести досуг. Уже тогда в институте он своим непонятным чутьем точно выбирал место, где можно было или вкусно поесть, или весело напиться, или то и другое вместе. Так и прошло четыре года учебы, и вот подвернулась работа. Все было замечательно. Начальство ценит как хорошего сотрудника. Все к нему обращаются за помощью. Здесь Андрей познакомился более близко с Игорем. У его жены кто-то взломал ноутбук и пришлось полдня попотеть, восстанавливая документы. Получилось. Из какой-то своей очередной поездки Игорь в знак благодарности привез десять здоровенных соленых рыбин. Ну и вместе под пиво с ним же их и употребил, сидя на кухне и слушая истории о том, где Игорь побывал. Потом познакомился с Сергеем. Опять же по работе. При установке складской программы произошел сбой электричества. Повезло, что на всем оборудовании стояли источники бесперебойного питания и ничего не пропало. Пока чинил, разговорились. И оказалось, что вместе любят футбол и играть в приставку. Так началась их дружба. Андрею иногда казалось, что Сергей — старший брат, которого у него никогда не было. Что вот так иногда можно проводить вместе вечера, сидя перед телевизором и играя в какую-нибудь игру. Не всегда получалось, но теперь Сергей купил приставку себе. И теперь можно будет играть по сети. Но больше всего ему нравилось ходить с ним на футбол. Тут были эмоции и взрыв страстей, и проклятие обещания больше не ходить на стадион. Однако они всегда возвращались. И вдруг произошла встреча, изменившая его жизнь. Авдотья всегда тихо сидела в своем кабинете, особо не привлекая к себе внимания. Он иногда ее видел с подружками из отдела, иногда приходил им что-то исправить или починить, но никогда не обращал на нее пристального внимания. Она давно работала в этой фирме, знала всех, осмотрела, как оказалось только на него с его первого рабочего дня. Как-то раз она пришла в конце осени на работу в легком плаще. Ничего не предвещало резкой перемены погоды. А под вечер сильнейший ветер и мокрый снег. Андрей вышел в теплой куртке, застегнутой на все возможные застежки, и увидел ее, стоящую на остановке, пытающуюся спрятаться от пронизывающего ветра. Оказалось, что она забыла кошелек дома, а денег в кармане только на автобус. А все разъехались, а она застряла с документами. Потом была поездка на такси, он проводил ее домой. Она пригласила его на чай, и он остался с ней, как теперь ему думалось, навсегда. И вот сегодня, после утренней суматохи, они встретились в коридоре. Андрей увидел ее заплаканные глаза, отвел в сторону и спросил. «Дотя, что произошло?» — как можно теплее спросил он. «Кто посмел тебя обидеть?» «Это все она», — хлюпая носом и вытирая глаза, сказала Авдотья. — Елена Александровна сказала, что это я виновата во вчерашней ошибке. И теперь она еще подумает о соответствии занимаемой мной должности. — Да ладно, не переживай. Кто там лучше тебя разбирается в работе? Ты там долго работаешь, все знаешь. Бывают у людей ошибки, мы же не роботы. Она сказала, что я своим поступком подрываю имидж фирмы, что я должна была перепроверить заказ и даты поступления, что я стала сильно отвлекаться после встречи с тобой, что это мешает мне работать. «Но это она зря», — сказал удивлённо Андрей. «Наши отношения никогда не влияли на работу, ни на твою, ни на мою. Наверное, что-то ещё случилось, а ты попала под горячую руку. Всё будет хорошо, не переживай». «Не переживай. Ты бы видел, как она на меня смотрела. Я думала, сгорю заживо, как будто я совершила что-то непоправимое. Ладно, пойду умоюсь, и надо идти работать. Ты, кстати, сергей не видел? Что он сказал про пятницу?» «Согласился, правда, не решил, еще один пойдет или с кем-то. Если увидишь, передавай привет и скажи, что Маша его искала». Проведя время до обеда в установке новых компьютеров, Андрей решил поесть в офисной столовой вместе с Авдотьей. Перекусив, он пошел налить тебе чаю и встретил там обеспокоенных Тимура и Елену Александровну. Все потеряли Сергея. Его видели до обеда или около того почти все, но он куда-то пропал. При этом никто не видел, чтобы он выходил из кабинета или из офиса. Набрав пару раз телефон и выслушав в динамике тишину, он пошел дальше заниматься своими делами. До вечера предстояло много еще чего сделать. Уже вечером, выходя за дверь в обнимку с Авдотьей, Андрей еще раз набрал номер Сергея, на но телефон как обычно молчал. Было крайне странно, что телефон был недоступен. Даже не просто недоступен, а как будто его и не было совсем. Но не бывает так, чтобы в трубке была полная тишина. Надо дома успокоить Дотю, а потом еще раз попробовать его набрать.